Он повернулся к Сюзанне, и впервые за все время ему показалось, что он не прочел в ее глазах того понимания, какое находил всегда. Неужели судьба и на этот раз солгала ему? Неужели он и тут ошибся и гонялся за прекрасным манящим призраком? Неужели эта любовь была западней, поставленной на его пути, чтобы снова превратить его в ничто? И ему вспомнилось предсказание астролога, что после перерыва в семь-восемь лет его ждет второй период поражений и горя. — О, Сюзанна! — произнес он просто. Голос его звучал трагически. — Вы действительно любите меня? — Да, Юджин, — ответила она. — Правда? — Да. Он протянул ей руки, и она бросилась к нему. Но никакие силы мира не могли рассеять его тяжкие сомнения. Они отняли у поцелуя всю радость, словно он видел во сне, что держит в своих объятиях совершенное создание, а проснувшись, обнаружил, что обнимает пустоту. Словно жизнь, чтобы погубить его, послала Иуду в образе девушки. — Довольно, мистер Витла, холодно сказала миссис Дейл. — Ни к чему затягивать прощание. Расстанемся на год, а там посмотрим. — Сюзанна, проводите меня до дверей, — попросил Юджин, и голос его звучал скорбно, как отдаленный звон колокола. — Нет, — вмешалась миссис Дейл, — там прислуга. Прошу вас проститься здесь. Мама — Мама! — гневно и вызывающе... — воскликнула Сюзанна, расстроенная его горем. — Не смей говорить таким тоном. — Оставь нас одних, а не то я пойду с ним и до дверей, и дальше. Пожалуйста, уйди. Миссис Дейл вышла. — Любовь моя! — воскликнул Юджин с глубоким отчаянием. — Я не могу этому поверить. Не могу. Очевидно, здесь какая-то моя ошибка. Мне следовало давным-давно увести вас. Так вот каков конец. Год. Целый год. Да и год ли только? — Только год, — настаивала Сюзанна. — Верьте мне. Один только год. И я не изменю за это время. Вы знаете сами. Он покачал головой, а Сюзанна, как бывало раньше, сжала его виски ладонями. Она целовала его глаза, губы, волосы. Верьте мне, Юджин. Может быть, я сегодня кажусь вам холодной, но вы не знаете, что я пережила. На каждом шагу какие-то ужасные затруднения. Подождем год. Обещаю вам, что буду вашей. Клянусь, только год. Разве мы не можем подождать один год? Только год, — повторил он. Только год. Я этому не верю. Кто знает, что будет через год. О, мое божество, моя радость, мой дивный цветок, я не перенесу этого. Это выше моих сил. Теперь я расплачиваюсь. Да, это расплата. Он взял ее голову в свои ладони и долго смотрел на нежное очаровательное личика, на ее глаза, губы, щеки, волосы. А я думал, я думал, бормотал он. Сюзанна молча гладила его волосы. Ну что ж, раз нужно, значит нужно, сказал он. Он направился к двери, но снова вернулся, еще раз обнял Сюзанну и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Миссис Дейл ждала его в передней. «Прощайте, миссис Дейл», — угрюмо проговорил он. «Прощайте, мистер Витло, ответила она ледяным тоном. Но и она чувствовала, сколько трагизма было в одержанной ею победе. Юджин надел шляпу и вышел.